Академический малый театр России. Он давно и заслуженно приобрёл народную любовь и статус одного из главных центров духовной жизни России. Академический малый театр, один из старейших театров России, сыграл выдающуюся роль в развитии русской культуры, становлении национальной драматургии. Без этого достопримечательного жёлтого здания трудно представить себе архитектурный ансамбль театральной площади, да и всего центра столицы. Официально под названием Малый он открылся 14 октября 1824 года, но свою историю, которая началась с формирования постоянной драматической труппы в Москве, театр ведёт с середины XVIII века. Труппа малого театра была создана при Московском университете в 1756 году, сразу после известного указа императрицы Елизаветы Петровны об учреждении русского для представления трагедий и комедий театра. Именно этот указ ознаменовал рождение в России профессионального театра. Вольный русский театр при университете возглавил известный поэт и драматург Михаил Матвеевич Хирасков. С 1759 года театр получил название Университетского. В 1760-е годы, претерпев некоторые изменения и объединившись с другими труппами, он стал называться Московским Российским театром. На основе труппы университетского и московского российского театров в Москве была создана драматическая труппа Большого Петровского театра. Репертуар состоял из лучших произведений русской и мировой литературы. Среди авторов, чьи произведения ставились труппой Петровского театра, Денис Иванович Фанвизин, Иван Андреевич Крылов, Жан-Батист Мольер, Пьер-Агюст Бомарше. В 1805 году здание Петровского театра сгорело, и труппа осталась без сцены. Однако уже в следующем 1806 году в Москве была образована дирекция императорских театров. На службу в нём и поступили артисты бывшего Петровского. Новая труппа императорского московского театра выступала на разных сценических площадках, пока наконец Дирекция императорских театров не приступила к осуществлению идеи архитектора БВ под превращению Петровской площади в театральную. Ведь параллельно с возведением сгоревшего Петровского театра по проекту главного архитектора Москвы по фасадческой части Осипа Ивановича БВ шла перестройка особняка купца Варгина. В нём и планировалось устройство театра для драматической труппы императорского Петровского театра. После перестройки для театра особняка купца Варгина по проекту архитектора Осипа БВ в 1824 году драматическая часть Московской труппы императорского театра получила собственное здание на Петровской, на Нетеатральной площади. Московские ведомости сообщали о первом спектакле в Москве Дирекция Императорского Московского театра через СЕ объявляет, что в следующий вторник, 14 октября сего года, будет дан на новом малом театре в доме Варгина на Петровской площади для открытия оного спектакль первый. А на следующий 1825 год после открытия большого театра драматическая часть Московской труппы Императорского театра получило собственное название Малый. Название Малый, как и находившийся рядом Большой театр для оперных и балетных постановок, поначалу обозначало лишь их сравнительные размеры, но вскоре слова Большой и Малый стали для театров именами собственными и ныне во всех странах мира звучат на русском языке. От классических драм до лёгких водевилей Таков был обширный диапазон репертуара Малого театра. Ещё при жизни Александра Сергеевича Пушкина Малый создал сценические версии трёх произведений поэта: Руслана и Людмилы, Бахчисарайского фонтана и Цыган. Именно в Малом театре впервые в Москве была полностью показана комедия Александра Сергеевича Грибоедова Горе от ума. Эта постановка стала значимым этапом в истории театра. Оживали на сцене театра и герои произведений Николая Васильевича Гоголя. Целая плеяда великих актёров блистала в "Ревизоре", "Мёртвых душах", "Женитьбе" и "Играках". Для малого театра писали Иван Сергеевич Тургенев, Александр Васильевич Сухово-Кобылин и многие другие замечательные авторы. Особая страница в истории театра связана с именем выдающегося русского драматурга Николая Александровича Островского. Творческое сотрудничество театра и драматурга имело огромное значение для развития всего русского сценического искусства. Малый театр даже стали неофициально называть домом Островского. Островский не только присутствовал, но и сам неоднократно участвовал в репетициях. Николай Александрович дружил с актёрами, а некоторые пьесы специально сочинял для определённых исполнителей малого театра по их просьбам, для их бенефисов. Островский создал московский артистический кружок, в который вошли многие его знакомые актёры из малого театра. Порой Реформатовские театральные позиции Островского приводили к конфликтам с приверженцами прежних традиций. В своих произведениях Николай Александрович отходил от пафосности, акцентировал на важности игры всего ансамбля актёров, а не единого главного героя. И тем не менее, все его 48 пьес были поставлены на сцене Малого театра и в разные годы всегда входили в его репертуар. Не зря перед зданием Малого театра стоит памятник великому драматургу. Он был открыт в 1929 году скульптор Андреев, архитектор Мажков. Пьесы драматурга не сходятся со сценой академического Малого театра и по сей день. С Малым театром связаны имена многих выдающихся артистов. На его сцене блистали Павел Степанович Мочалов, Михаил Семёнович Щепкин. проф Михайлович Садовский, Мария Николаевна Ермолова, Александра Александровна Яблочкина и многие другие мастера. Зарубежную драматургию представляли в театре произведения классиков мирового театра Уильяма Шекспира и Фридриха Шиллера. Рубеж XIX-XX веков был временем поиска новых путей в искусстве. Искал новые пути развития и малый театр Актёр и режиссёр Александр Павлович Ленский создал в 1898 году филиал малого театра Новый театр. Там Ленский занимался педагогической деятельностью и экспериментаторскими постановками. Затем во главе филиала встал Александр Иванович Южин. Повсеместно шёл поиск новых театральных эстетик, зачастую новые художественные веяния Напрячь отрицали академичность и старые традиции, но малый театр оставался верен своим традициям. В 1918 году при театре открывается театральная школа. С 1938 года Высшее театральное училище имени Щепкина, а в 1919 году малому театру присвоено звание академического. Применительно к малому театру Уже давно возникло такое понятие, как московская театральная школа. Эта школа выразила суть русского актёрского искусства: теплоту, сердечность, страстность романтического протеста, сочувствие маленькому человеку и стремление к естественной искренности и правде жизни на сцене. И традиции московской театральной школы благодаря малому театру крепнут и развиваются.